Глава 4. Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол, не любил наших мест и глуши, лесов. Да ведь это вошло в пословицу. В старину везде леса были. Люди, пробивавшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня. и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная. Полустепной простор, голые косогоры, на полях рожь, овес, греча, на большой дороге редкие дуплистые ветлы, а по Суходольскому верху только белый голыш. От лесов остался один трошеный лесок. Только сад был, конечно, чудесный. Широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, Дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая рощи серебристых тополей на окраинах, скривавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстый, темный и плотный. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длинные службы и людские в несколько связей. А за двором расстилался бесконечный зеленый выгон широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и беззаботная. Тяв господс. — говорила Наталья. И господа беззаботные были, не хозяйственные, не жадные. Семен Кириллович, братец дедушки, разделялись с нами. Себе взяли, что побольше да получше, престольную вотчину. Нам только сошки, суходол на четыреста душ прикинули. А из четырехсот душ чуть не половина разбежалась. Дедушка Петр Кириллович умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него... снувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшиеся ураганы, брушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе. Тем, что тронулся Петр Кириллович от любовной тоски после смерти красавицы-бабушки, что великая гроза прошла над суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллович сутулый брюнет с черными, внимательно ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали, куда девать. И вот он, в софьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые. — Это я для Тонечки в бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее. — Ну а за всем тем, воля ваша, не хочете? я не буду. И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле. Или жаловался на голод. И сам мастерил себе тюрю. Неумело толока растирал в деревянные чашки зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой, и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, Жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам, надолго засыпали. Не знал, куда деваться, одинокий, даже по ночам мало спавший Петр Кириллович. И не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих. — Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюшка? И, получив сердитый оклик, — Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька! Торопливо успокаивал. — Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду. И уходил дальше, минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый. А через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с химщицкими колокольчиками. — Уж не Петенька ли из полка в побывку? Или что заходила страшная градовая туча? «Они, голубчики, уж очень грозы боялись», — рассказывала Наталья. «Я-то еще девочкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом да у нас какой-то черный был, невеселый, Господь с ним. А день летом, год. Двор не девать было некуда, одних лакеев пять человек. Да, известно, започинивают после обеда молодые господа. А я за ними, и мы, холопы верные, слуги примерные». И тут же, Пётр Кириллович, не приступайся к нам, особенно к Герваське. — Лакей, Лакей, вы спите? А Герваська поднимает голову с ларя, да и спрашивает. — А хочешь, я тебе сейчас крапивы в матьню набью? — Да ты кому же это говоришь что бездельник ты этакий? — Домовому, сударь, спросонья. Ну вот, Пётр Кириллович, и пойдут опять по залу, по гостиной, и во все окна, в сад заглядывают, не видно ли тучи. грозы и правда куда как часто в старину собирались. Да и грозы-то великие. Как бывалыча, дело после обеда, так и начнет орать волга, и пойдут из засаду тучки. Потемнеет доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон. Прямо жуть, скукос. А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую образов зажигать, полотенце заветное спокойненько продедушки вешать. Боялась я этого полотенца до смерти, али ножницы за окно выкидывают. Это уж первое дело с ножницами-то. Очень хорошо против грозы. Было веселее в Суходольском доме, когда жили в нем французы. Первый какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, к низу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мат... а потом пожилая Вечно зябнувшая мадмазель Сизи, когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу. «Идите и больше не вернитесь!» Когда слышалось классный. Восемь лет жили французы в Суходоле. Оставались в нем, чтобы не было скучно Петру Кирилловичу. И после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллович уже никуда не отправлял ни аркашку, ни тонечку. Достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без учения, и без призора. Наталья поговаривала: Это была моложе их всех, ну а Герваська с папашей вашим почти однолетки были, и значит, первые друзья-приятели Только, правда говорится, волк Кони не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена. Поменялись даже крестами, а Герваська в скорости же и на череде. Чуть было вашего папашу в пруде не утопил. Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. — Что ж, — говорит Разбурчуку, — ты подрастаете, будете меня пороть? — Буду. — А нет. — Как так? — А так. И надумал. Стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметить ее... Да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. — Вперва, — говорит, — ты, Борчук, прожжете, а там я. Но ну, барчук то и послушался, залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду как пошел. Матушка Царица Небесная, только пыль столбом завихрилась. Уж спасибо, вблизи пастухи оказались. Пока жили французы в Суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах, но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллович. Но что он мог? Кто кем владел? Он дворовыми или дворовые им? Портопиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла. Обедали без скатерти и когда попало. В сенцах проходу не было от борзовых собак. Заботиться о чистоте стало некому. И темные бревенчатые стены, темные тяжелые двери и притылки, старые образа, закрывавшие своими судальскими ликами весь угол зале. Скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда вышивал под дождем сад, поминутно озарялись в заре лики образов. раскрывалась, распахивалось над садом рожащее розово-золотое небо. А потом в темноте с треском раскалывались кормовые удары. По ночам в доме было страшно, а днем сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллович все слабел, становился все незаметнее. Хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти. И староста Демьян не вмешивался в управление домом. Он знал только полевое хозяйство. с усмешкой говоря иногда, что ж, я своих господ не обижаю. Отцу, юноше, и до суходола было. Его с ума сводила охота, балалайка, любовь к который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то мещерских болотцах или в каретном сарае за заучиванием балалайчных и жалеечных хитростей. — Так уж мы и знались, — говорила Наталья, — в доме только почивают. Они почивают, значит, либо на деревне, Либо в каретном, либо на охоте. Зимой зайцы, осенью лисицы. Летом перепела, утки, либо дряхвы. Сядут на дрожки беговые, перекинут ружьицу на плечи. Кликнут Дианку, да и с Господом. Нынче на середнюю мельницу, завтра на мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был. И прикидывался, что это Борчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадий Петрович, Истинно, как брата. А он чем дальше, тем все злее измывался над ним. Волча скажут. Ну, давай, Гервасий, на балалайках. Выучи ты меня, заради бога. Закатилось солнце красное залез. лес. Герваська посмотрит на них, пустит нос за и это с усмешкой. Поцелуйте первую ручку у меня. Повелеют весь Аркадий Петрович, скочат с места. Бац его, что из силы по щеке. А он только головой мотнет. еще чернее сделается, насупится, как разбойник какой. Встать, негодяй! Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят. Молчит. Проси прощения. Виноват, сударь. А Борчук задвохнутся, и уж не знают, что дальше сказать. «То-то, сударь!» Кричат. «Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться. Я, мол, иной раз думаю». — Я для него души не пожалею. А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь. — Диковинное дело, — говорила Наталья. Над Борчуком и дедушкой Гервасько измывался, а надо мной — барышня. Борчук, во правде сказать, и сами дедушка, Герваськи души не чаяли, а я — в ней. Как из сошек-то вернулась, я да маленько образумилась после своей провинности.